Глава 14. Последствия первой помощи. Я все больше начинаю ассоциировать себя с ковбоем. Я точным движением выхватил из кобуры на поясе строительный пистолет и принялся стрелять в хищника. Удивительно, но тварь мгновенно среагировала на предмет в моей руке и тут же ушла с линии огня. Описав не широкую дугу, она снова скрылась под защитой камня. «Это что еще за новости? Они учатся, что ли? Или... Может, это та самая третья акула, которая скрылась, пока я расстреливал ее товарок? Не хватало еще и таким врагом обзавестись. Интересно, я в нее попал? Вроде три раза выстрелить успел». Размышлял я фоном, не переставая тащить за собой девушку. Хорошо, что не забывал смотреть по сторонам, С противоположной стороны булыжника, как раз оттуда, куда я направлялся, вынырнула другая. Нет, та же самая акула. Она просто облетела вокруг и зашла с другой стороны прямо ко мне за спину. Хитрая тварь. Я тут же наставил на нее пистолет, но даже выстрелить не успел. Хищница тут же ушла с линии огня и снова скрылась за преградой. На Марину я даже не смотрел а водил стволом по сторонам, продвигаясь к проходу. Надеюсь, она не ушибется о неровности рельефа. Не ушибется. Лучше думать о том, чтобы она не умерла от какого-нибудь отравления или аллергической реакции. Я то и дело видел мелькающую из-за краев камня здоровенную тушу. Порой ее саму я не видел, но замечал свечение, отражающееся от поверхности булыжника. Когда я приблизился к резкому изгибу, то лишь чудом заметил, что хищница поджидает меня с той стороны. Я просто направил за выступ пистолет и пару раз выстрелил для острастки. Плохо, что в черноте заглушаются звуки. Свечение вроде исчезло, но понять, ушла акула или затаилась, сложно. Даже не определить, в какую сторону она двинулась. Глядя по обе стороны булыжника, осторожно убедился, что акула не ждет меня за углом с распростертой пастью. Я перехватил Марину за талию и нырнул в промежуток между переходом и камнем. Убедившись, что двигаюсь в нужном направлении, я открыл форсунки на шлангах на полную мощность и стремительно полетел к переходу в лабораторию. Краем глаза я увидел мелькнувшую на периферии тушу акулы, но та не решилась приблизиться. Уже через секунду я кубарем прокатился по полу лаборатории в обнимку с бесчувственной девушкой. Тут же, вскочив на ноги и стараясь не поворачиваться спиной к провалу, я оттащил Марину в дальний угол помещения и принялся стаскивать с нее шлем. Вроде дышит. Больше похоже на то, что она сладко спит. Я потряс ее за плечо, но девушка лишь отмахнулась и пролепетала что-то бессвязанное. Она попыталась подняться, но лишь обессиленно завалилась на бок и поджала колени к животу. Еще бы сложенные ладони подложила под щеку. И не отличишь от спящей. На первый взгляд на отравление это не похоже, как и на обморок. Я вообще не медик, но и врачу ее, наверное, лучше не показывать. Как я это все объясню? Будем надеяться, что она поймала дозу какого-то сильнодействующего снотворного. Остается только подождать, пока она проснется. А вот если ее состояние ухудшится... Буду действовать в ином ключе. Я уселся на пол, глядя на спящую Марину. С другой стороны, гораздо хуже бы вышло, если бы я сам полез исследовать растительность и получил бы тот же эффект. Меня там спасать было некому. Как раз еще и акула бы подоспела и сожрала бы меня спящего. Надо ее осмотреть по-хорошему. Перед тем, как отключиться, она говорила про какие-то колючки и кактусы. Судя по всему, в нее попал шип с усыпляющим веществом. Вполне возможно, что это до сих пор проникает в ее кровь. Я осторожно перевернул девушку на спину и стал искать место, где в нее могли воткнуться шипы, стараясь выбросить из головы мысль о том, как это все будет выглядеть, если Марина вдруг проснется. Да, раздевать ее, наверное, пока не стоит. Если рассуждать логически, она, скорее всего, потянулась к кактусу левой рукой. В ее ладони я и правда обнаружил две крупные колючки, что увязли в плотной ткани перчаток. Еще одну нашел в руке, чуть выше сгиба локтя. В плече тоже торчала колючка, но она не проткнула броню. Я тут же выдернул шипы и первым делом стянул с нее перчатку. На ладони Марины сочились кровью две дырочки — вокруг которых проступили темные пятна. Выглядели эти раны как минимум неприятно. Еще я обнаружил, что темные пятна проступают все ярче. А если присмотреться внимательнее, то можно увидеть, что к ним присоединяются новые. Похоже, реакция только нарастает. Надо бы их чем-то обработать. Но у меня кроме спирта никаких медикаментов дома нет. Вернее, есть что-то но появившаяся в голове идея не понравилась мне совсем. Я бы даже сказал, что она еще более глупая, чем идти на поводу у Марины и позволить ей войти в пространство. Мимо меня проскользнул Рик. Он принюхался к ладони девушки, затем посмотрел на меня. Причем в его взгляде промелькнуло нечто, подозрительно похожее на разочарование в неразумном питомце. Кот подергал усами, а затем принялся вылизывать ладонь девушки. Отбросив все сомнения, я направился сначала к столу, где стояли уцелевшие колбы и скальпель, а потом направился к акулам. Надо нацедить крови и сделать ей компресс. Набрав достаточно темной жидкости, я отогнал кота и принялся обрабатывать ладонь девушки. Кровь, ожидаемо, тут же впиталась в кожу, однако особых изменений я не заметил. Я вылил все содержимое пробирки на ладонь Марины. Как ни странно, Кровь так и не перестала впитываться. Стараясь не задумываться о последствиях, я сбегал на кухню и, взяв оттуда чашку, снова пошел к акулам цедить кровь. Набрав полную кружку, я подошел к Марине и, приподняв ее голову, приставил емкость к губам. Несмотря на бессознательное состояние, девушка поняла, что от нее требуется. Сначала она небольшими глотками пила содержимое кружки, А потом вдруг сама взяла кружку и практически с залпом осушила все содержимое. После этого она снова засопела. Я уставился на ее ладонь. Темные пятна по-прежнему темнели на ладони. Но мне показалось, что едва видимые новые пятнышки, похоже, стали рассасываться, хоть и не быстро. Я снова посмотрел в сторону трупов. Еще нацедить крови. Я ведь именно после экспериментов с кровью стал перемещаться в пространстве. Как бы у нее тоже какая-нибудь способность не открылась. Ох, второй Диметрий явно не одобрил бы мою инициативу. Ну и ладно, поздно уже переживать. Я снова нацедил полную чашку. Как и в прошлый раз, Марина пила сначала маленькими глоточками, но потом, распробовав... Влила в себя все полностью, разом осушив кружку. Я снова уставился на ее ладонь. Могу ошибаться, но пятна вроде и правда стали рассасываться. Отбросив лишние мысли, я принялся расстегивать альпинистскую страховку и кожаную куртку, что были надеты на Марину. Под курткой у нее оказалась полупрозрачная футболка. Стараясь не думать ни о чем, кроме желания помочь ближнему в беде, я начал стаскивать рукав. Нужно было убедиться, что на ее теле больше нет ран. Пятна меня тоже смущали. Оказалось, что я проглядел еще две ранки почти у самой подмышки. Видимо, из-за того, что здесь кожа была гораздо нежнее, чем на ладони, пятна выглядели более серьезно и успели занять почти всю руку. Я нацедил еще крови и принялся втирать ее Марине в плечо и предплечье. Рик, тем временем, уселся на туше одной из акул и принялся выгрызать из нее внушительный кусок мяса. Когда я снова вернулся к втиранию крови в пораженную руку Марины, девушка вдруг застонала и, морщась, приоткрыла глаза. — Что-то мне нехорошо, — пробормотала она, повернув голову. Благодаря этому я увидел еще один шип, засевшие в ее шее. «Да сколько же их!» Я вырвал колючку, заставив девушку тихонько застонать. «Все будет хорошо», — произнес я успокаивающим голосом, начав втирать кровь акулы Марине в шею. «Где я?» — спросила она, глядя перед собой. «Ты у меня в лаборатории. Мы уже вернулись», — успокаивал ее я. «Почему здесь темно?» Я ничего не вижу. От ее слов я замер на месте. Даже огляделся, убедившись, что свет включен. Вот черт! Она, похоже, ослепла. Я осел на пол, обреченно глядя на Марину. То я натворил! Она попыталась приподняться, но у нее ничего не получилось. Видимо, совсем ослабла. Что это за кактусы такие? Надо те заросли стороной обходить. Я ведь мгновенно подействовал. «Марина, можешь описать, как ты себя чувствуешь?» — попросил я, стараясь выдерживать спокойные интонации в голосе. «Диметрий? Это ты? Почему я тебя не вижу?» Голос девушки был совсем слабым, однако требовательные нотки прослеживались. «Я погасил свет», — соврал я. Ты напоролась на какой-то кактус. Оказалось, что у него ядовитые колючки. Ты почти сразу потеряла сознание. Раны я обработал и дал... Дал тебе лекарства. Тебе стало заметно лучше. Свет я включу позже. А сейчас тебе надо поспать. Лучше я ничего не придумал. Сейчас я отнесу тебя в свою комнату. Тебе нужно прийти в себя. Я осторожно подхватил Марину и, взяв на руки, понес на выход из лаборатории. Рик тут же деловито устремился за нами. Я уложил девушку на свою кровать и, стянув с нее кожаную куртку, укрыл одеялом. На кровать тут же запрыгнул Рик и улегся прямо на свернувшийся калачиком Марии. «Я, я сейчас», — пробормотала она, — «полежу чуть-чуть и приду в себя». «Хорошо», — ответил я, и, выйдя из комнаты, осторожно прикрыл дверь. Я судорожно вдохнул, пытаясь унять сердцебиение. «Как теперь выбираться из этой ситуации?» Немного подумав, я снова направился в лабораторию и, нацедив пробирку крови, вернулся в спальню. Убедившись, что Марина спит, я втер кровь акулы в веки и виски девушки. Может быть, удастся вернуть ей зрение? Закончив с процедурами, я прошагал на кухню и поставил чайник греться. Надо постараться успокоиться. В этот момент во входную дверь постучали. И это еще кто? Я осторожно подошел к двери, чтобы не зашуметь, и заглянул в глазок. Там стоял мой сосед, тот самый, что давал мне инструменты. Я открыл дверь и уставился на переминающегося с ноги на ногу мужчину. — Слушай, мне строительный пистолет еще нужен. Я чуть позже занесу его. — Дима, слушай перебил меня он. «Я не за пистолетом. Я Диметрий», — тактично поправил я. «Это другое имя». «Ну да». «Я вот по какому вопросу». Тамась, что ты мне дал. У тебя есть еще?» «Есть немного для личных нужд», — мгновенно напрягшись, ответил я. «Не хватало мне проблем с Мариной, теперь еще и этот». «Ох, лучше вообще никому не помогать и ничего не показывать. Целее будешь». Еще моя бабушка говорила, «Хочешь нажить проблем, сделай что-нибудь хорошее». «Ага. А у друзей твоих, может, есть? Или контакты? В общем, откуда там они привезли эту мазь?» Я только сейчас заметил, как лихорадочно горят его глаза. «Я не бесплатно. Я заплачу». «Слушай, я спрошу у них». «А когда спросишь? Можешь сейчас позвонить?» Тут же перебил он меня. Вот же прицепился. Ну, они и в другой стране, — сочинял я на ходу. Они археологи, изучают всякое. Может, и не вспомнят, где взяли эту мазь. Мужчина аж губу закусил от досады. Слушай, а продай мне то, что у тебя осталось, а? Вдруг оживился он. Вот за любую цену, какую назовешь. Да далась тебе эта мазь, что в ней такого особенного-то? стараясь выглядеть максимально невозмутимо, спросил я. «Да ты... ты же ничего не понимаешь». Он нахмурил лоб и потер пальцами виски. «Я главный технолог в одной фирме. Мы занимаемся фармакологией и косметологией. И это средство — это нечто невероятное. Я хочу изучить его. Оно способно совершить прорыв в индустрии. Это... это... «Меня вдруг посетила еще одна до да жути плохая идея. А если, допустим, я смогу достать побольше этого средства? Ну и буду периодически тебе его поставлять?» — осторожно спросил я. «Тогда? Тогда я открою свою фирму и сделаю тебя богатым!» Без запинки ответил он и нервно рассмеялся. «А это меняет дело. Я на миг даже про Марину забыл». «Договорились?» — кивнул я я постараюсь наладить поставки средства а от тебя выгодное коммерческое предложение <звучит> э, -э, -э хорошо ответил сосед он видимо сам не ожидал такого поворота подожди пока я сейчас я быстро проскользнул в квартиру и побежал к столу с пробирками и другими емкостями как же мало их осталось после рика кот почти все поразбивал. Я нашел небольшую колбочку и нацедил крови из многострадальных трупов акул. Получилось миллиграммов семьдесят. Нечаянная кружка, но тоже немало. Стоило мне выйти в коридор, как сосед тут же потянул руки к колбе. «Подожди, подожди», — остановил его я и напомнил. «Ты ведь купить хотел?» «А, да», — опомнился сосед. «Тридцать тысяч нормально будет?» «Я едва не подавился». «Это же моя месячная зарплата!» «Вполне», — постарался я сделать невозмутимое лицо. «И твой строительный пистолет могу я пока...» «Его тоже забирай», — перебил меня он. «У меня который раз за сегодня заколотилось сердце от волнения. И еще...» «Да что еще?» — взвился сосед. «Я не знаю, как тебя зовут». Он закатил глаза и полез в карман, достав оттуда кошелек. «Миша меня зовут», — ответил он, отсчитывая обещанную сумму. «Спасибо, Миша», — кивнул я, вручая ему колбочку. «Ага, я завтра вечером зайду, после семи, дам расклад. Будешь дома?» — спросил он. «Да, постараюсь быть», — ответил я. Миша лишь кивнул и потопал к себе домой, обнюхивая и разглядывая на свет содержимое емкости. «Вот финансы мне точно будут не лишними. Будут деньги...» Можно будет ни на что не отвлекаться и исследовать черноту. А еще можно будет купить хорошее оборудование. Может, смогу и уменьшить размер системы, как у моего двойника. Я зашел домой и потянулся. Очень насыщенный день сегодня. Я посмотрел на часы только 9 часов вечера. Весь день прошел, а кажется, что неделя. Я снова направился на кухню, где закипел чайник. Проходя мимо лаборатории, заглянул внутрь и застыл на месте. Из черного провала на меня уставилась морда той акулы. Она сначала изучала мою лабораторию, то и дело косясь на трупы товарок, а когда появился я, то уставилась на меня. Мы так и глядели с ней друг на друга несколько минут, после чего она мигнула одним глазом и медленно исчезла в провале. Не нравится мне эта акула? Очень не нравится. И что-то мне подсказывает, если я ее не убью, она от меня не отстанет.